Глава 12. Отчего одним людям везёт, а другие честно пытаются поймать за хвост птицу удачи? Нет ответа на этот вопрос. Когда Оля Фуфаева, самая обычная, если не сказать посредственный зубной врач, решила открыть собственную клинику, все вокруг считали, что затея обречена на провал. Лучше не начинай, советовали ей Ольги ближайшие подружки. Да и денег у тебя нет. Где возьмёшь средства? Но Фуфаева упорно шла к поставленной цели. Продала свою роскошную, доставшуюся от родителей многокомнатную квартиру, переехала в грязную коммуналку и таким образом обрела стартовый капитал. Дура, пели друзья. Останешься на всю жизнь в сарае. Совсем головы лишилась. Но Ольги неожиданно повалила удача. Сначала она нашла очень удобное и недорогое помещение возле метро, затем переманила в новую клинику отличных врачей. которые чего-то побросали на сиденья места и кинулись к Фуфаевой. А потом вообще произошёл случай из ряда фантастических. Не успела клиника открыться, как туда ворвался мужчина с невероятно знакомым лицом. Через секунду Оля узнала эстрадного певца Андрея, который каждый день кривлялся на телеэкране, исполняя свои хиты. Помогите! кричал Андрей. Что случилось? поинтересовалась Ольга. Певец бестолково размахивал руками. Наконец Фуфаева сообразила, в чём дело. Андрей едет в телецентр. Через пару часов у него прямой эфир в программе Танцуй и пой. Миллионы зрителей прильнут к экрану, чтобы узреть любимца. Но Андрей не может выступить. 10 минут назад он послал своего охранника Вларёк за Сникерсом. При всех своих деньгах Андрей обожает всякую дрянь. Чипсы, шоколадки, сухарики. Вот и сейчас решил слопать сладкий батончик с орехами и сломал зуб. Кошмар.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 Ну-ка, откройте ротик. За что мне это? взвыл певец и покорился. Так началась дружба Андрея и стоматологов. Певец оказался прирождённым пиарщиком. Оказываясь на тусовках, он мигом начинал нахваливать улыбку 120. Отлично работают, никаких неприятных ощущений. А цены прямо смешные. В клинику потёк сначала тоненький ручеёк клиентов, потом он превратился в бурный поток. Ольга Фуфаева купила ещё одно здание, открыла хирургическое отделение со стационаром. У неё хватило ума понять: она отличная хозяйка и великолепный администратор. Но как врачу, ей грож цена. Поэтому, в отличие от многих хозяев клиник, самих ведущих приёмы, Ольга не вставала к зубоврачебному креслу. Зато она переманила к себе высококлассных специалистов, и ещё Олечка умела привлекать клиентов. Теперь, став светской дамой, Она не упускала ни одной маломальски модной тусовки, щедро раздавая визитные карточки с адресом своей клиники. Оля воспринимала хождение по вечеринкам как тяжёлую работу. Бизнесменша на самом деле была тихой, скромной женщиной, больше всего любившей посидеть в укромном уголке с книгой. Но реклама требовала постоянного пребывания на людях. Одна беда: в отличие от великолепно поставленного дела, её личная жизнь не сложилась, от чего-то мужчины не обращали внимания на Олечку. Честно говоря, было непонятно почему. Госпожа Фуфаева хорошо воспитана, не истерична, не нуждается в деньгах, имеет машину, квартиру, дачу. Единственный недостаток полнота. Но в глазах многих представителей сильного пола он превращается в достоинство, тем более что Оля не похож на бесформенную кучу. Так скорее обладает приятной пышностью форм. А вот подишь ты, кавалеры сторонились её. Оля стеснялась появляться на мероприятиях в одиночестве. Наша женщина, даже успешная бизнесвумен, уверена, что без мужика она ущербна. Поэтому пару раз Оля одалживала мужей у близких подруг, потом обратилась в агентство. С Игорем её познакомили не сразу. Сначала были другие кавалеры. После вечеринок парни начинали делать недвусмысленные предложения, а Оля не настолько глупа, чтобы не понять. Платных партнёров привлекает не она сама, а её деньги. Наконец ей дали Игоря. Грачёв её устраивал по всем статьям. Во-первых, он был хорошим актёром. "Оля, честно сказала юноше. Мне надо, чтобы все вокруг считали тебя моим любовником". Студент кивнул и приступил к выполнению поставленной задачи. "Олечка, накинь платок", суетился он вокруг Фуфаевой. "Очень дует. Тебе принести воды? Не кури так много, помни о своём кашле". Но как только парочка садилась в машину,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 Я очень расстроилась. Фуфаева позвонила юноше домой. Игорь взял трубку и спокойно объяснил: "Не извините, Ольга Николаевна, мне предложили высокооплачиваемую работу. Вот я и ушел. Ты меня так подвел!" В сердцах воскликнула Ольга. "Завтра в семь вечера огромное мероприятие ежегодный бал, который устраивает М-банк. Не дабы тебе предупредить меня за пару дней о том, что собираешься уходить. Где я теперь к Авалера подыщу?"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 Мне совсем не хочется ходить на мероприятия с парнем, который похож на динозавра. В каком смысле? не понял Грачёв. Стариков у нас нет, все молодые, кажется. Дело не в возрасте, слегка остыло Фуфаева. Я имею в виду совсем другое. Ну, представь себе внешний вид динозавра. Много мышц и маленькая голова. Мозгов у них не было, у ящеров. От того и вымерли. Игорь издал звук, похожий на смешок, и предложил: "Давайте познакомлю вас с одним человеком. Он нормальный, может, вам понравится. А если подойдёт, то хоть к банкирам не одна отправитесь". Пришлось Ольге согласиться и идти на фуршет с неким Геной. "Приятный кавалер", для поддержания разговора спросила я. Ольга дёрнула полным плечиком. "Нет. Сладкий такой, прямо липкий. Да ещё вообразил себе Бог знает что". Расплатилась с ним вечером. Так представьте, начал названивать, навязываться, приставать. Еле-еле от него избавилась. И вы не позвонили Игорю и не высказали ему фи по поводу рекомендованного парня. Удивилась я. Ольга снова дёрнула плечом. Нет. Зачем? Сама виновата. Сначала этот Гена показался мне вполне симпатичным, приятный такой мужинка. Ростом, правда, не вышел, но да это ерунда. Но потом он на фуршете выпил фужер коньяка, и понеслось. А с Игорем я больше не встречалась. Куда он перешёл на работу? Понятия не имею. Одно знаю точно: это не была фирма, которая занимается оказанием эскорт-услуг. Потому что я поинтересовалась: "Может, найму тебя через другое агентство?" А Игорь ответил: "Извините, Ольга Николаевна, но я больше не занимаюсь сопровождением". А этот Гена близкий приятель Игоря.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 в самом роскошном виде. Ольга слегка удивилась. Честно говоря, Ковалер раньше выглядел не ахти. Нет, он надел тогда в их первое и единственное свидание аккуратно отглаженные брюки, и ботинки его были тщательно вычищены. Но и костюм, и обувь Гена, очевидно, купил в дешёвом магазине, и пахло от Ковалера не затейливо одеколоном польского производства. Сейчас же он был в двойке от Hugo Boss, на руке его сверкали часы Patek Philippe, а на ногах красовались ботинки из кожи кенгуру. Добрый день. Машинально сказала Оля и попыталась протолкнуть свою тележку мимо Геннадия. Но тот неожиданно заулыбался, обо во весер вот. Олечка, сколько лет, сколько зим. Ты по-прежнему владеешь зубоврачебной клиникой? Дай адресочек. Коронку поставить надо. Надеюсь, по старой дружбе посоветуешь самого хорошего из своих докторов. Не бракодело. У Альгатерапела. Да это она общалась с Геной всего один раз, когда нанимала его в качестве любовника. А он сейчас разговаривал так, будто его с фуфаевой связывают годы дружбы. Оля собралась поставить хама на место, но тут Геннадию подошла полная дама, примерно 40 лет, вся обвешанная бриллиантами и жемчужными ожерельями. С кем ты тут разговариваешь? Ревниво поинтересовалась она, окидывая Ольгу злым взглядом. Познакомься, Риночка, как ни в чём не бывало, заявил Гена. Это Ольга, владелица стоматологической клиники Улыбка 120. Лицо Ирины разгладилось, на нём даже появилась вполне дружелюбная гримаса. Слышала вашу рекламу на радио Маяк. Такая смешная. Про третьи самые хорошие зубы. Оля рассмеялась. Да уж, здорово придумали. Обратилась к молодым ребятам из рекламного агентства. Это их идея. Дорого взяли? деловито спросила Ирина. Не слишком. ответила Оля. Ребётишки только раскручиваются. думаю, через год они начнут брать совсем другие деньги. Телефончик не подскажете? Попросила Ирина. Я ищу как раз таких, не смутными мозгами и не обалдевших от доходов. Реклама двигатель торговли. Надо мне ролик заказать. Кстати, вот моя визитка. Оля глянула на карточку. Савоскина Ирина Федосеевна. Фирма Борон. Директор. Фамилия Геннадия была Савоскин. Это Оля знала от Игоря. Сразу всё стало понятно. Геннадий, как говорили раньше, сделал хорошую партию. Вот откуда костюм от Hugo Boss, эксклюзивные часы и дорогая обувь. Оля подавила желание прищемить мужику хвост и принялась болтать с Ириной. Растались они почти друзьями. Ирина пошла к йогуртам, а Оля и Гена остались возле холодильника с креветками. Как там Игорь? спросила Ольга. Вопрос она задала исключительно для проформы. Беседовать с Геннадием ей было решительно не о чем. Уходить просто так показалось невежливым. Гена пожал плечами. Не знаю, не видел его очень давно. Почему? изумилась Оля. Вы же вроде друзья. Или я ошибаюсь? Мы соседи, пояснил Гена. Жили рядом. Только я переехал и всё. Не встречаемся, не перезваниваемся, вообще не общаемся. Ну, до свидания.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 Только не говори, что наш дом снова рухнул! В ужасе воскликнула я. Смотрите, Роман Дарья Данилович, фиговый листочек от кутюр. Пока нет, отрезала Елизавета. Но если Юрий задержится тут еще на сутки, вполне вероятно, что мы останемся без дачи. Он опять буйянит, носится по лестнице со столовым ножом, пояснила Лиза. И как только он выбрался из комнаты, я же придвинула к двери тяжелую мебель. Немедленно забирайте собак и уходите. Как давно все убежали? вздохнула Лиза. Заперли этого урода внутри, а сами сидим на скамейке. Магдалена ревёт, Муля икает, а Довоет рамек стонет, а одной Рейчел всё пофигу. Я ей завидую. Да уж, хорошенькое лето нам предстоит. А где Кирюшка? Как все мужчины, философски заявила Елизавета. Он предпочёл убежать в момент неприятностей. Немедленно приезжай и наведи порядок. Я повернула в сторону Минского шоссе. Что же делать? Опять вызывать пахмельщика? Но, честно говоря, доверия этому врачу больше нет. Он пообещал, что Юрий проснется только поздно вечером, без помощи, как однодневный птенец. А на самом деле вышло иначе. На второй визит врача денег не хватит. Доктор, который выводит людей из запоя, оказался очень дорогим удовольствием. Так что же делать? Пальцы сами собой набрали ноль два. Милиция пятое, слушаю. У меня приятель напился и буянет. И чего? Равнодушно спросил диспетчер. Побегает и успокоится. Он с ножом. Купите бутылку водки, предложила тетка. И дайте ему. Выпьет, заснет. Завтра разберетесь, когда проспится. Но он грозится нас убить. Так ведь не убил же еще. Меланхолично ответила дежурная. Вы не имеете права отказывать мне в помощи. Приезжайте и заберите его в отрезвитель. Ту-ту-ту. Донеслось из трубки. Вот оно как. Так ведь не убил же еще. Ничего себе заявление. Значит, если Юрий нас всех зарежет, доблестная милиция явится по вызову. А пока люди живы, менты не шалахнутся. Ну и ну. Надо позвонить Кате. Пусть посоветует какое-нибудь лекарство.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 Девчонка ткнула пальцем влево. Там на стене реклама. Я повернула голову и увидела небольшой плакат. На нежно-голубом фоне была изображена красивая белокурая женщина, невероятно похожая на молодую Бриджит Бордо. Одной рукой красотка обнимала прихорошенькую девочку, в другой, вытянутой вперёд, сжимала ярко-синий баллончик. Через всю листовку шла надпись, сделанная красными буквами: "Купи и антипей, спаси свою семью". Это средство помогает Решила я уточнить. Покупают хорошо, лениво пояснила девица. Как им пользоваться? Нехотя, словно делаем не огромное одолжение, она встала, открыла ящик, вынула упаковку и стала читать вслух аннотацию. Распылять в открытый рот в течение 1-2 минут. Я с сомнением посмотрела на баллончик. Другие лекарства есть? Ну, чтобы в чай налить или в таблетках? Только антипей, отрезала фармацевт. Давайте, тоскливо сказала я. Похоже, альтернативы нет. Тысяча пятьсот семьдесят два рубля три копейки, сообщила девчонка. Сколько? подскочила я. Тысяча пятьсот семьдесят два рубля три копейки, с легким раздражением повторила продавщица. Но почему так дорого? А я откуда знаю? обозлилась аптекарша.